Так и не найдя подходящего деревца, Норман повернул обратно. Под ногами хрустел подмороженный мох, поздние грибы прятались под юбками раскидистых елей. Отмахиваясь от осенней паутины, вышел к нависающему над заливом обрыву и сразу увидел карфи. В залив светливой гурьбой заходило более пятидесяти суденышек. — Ты бы присел на камешек, Андрей Федорович. — посоветовал подошедший дозорный. — И правда, — согласился Норман, — нечего здесь маячить. Одинокий наблюдатель обязательно вызовет подозрение. Оба разместились прямо на земле, а куст, соблетевший листвой, росший у них за спиной, служил надежным маскировочным фоном. — Смотри, как уверенно заходят, явно не в и в здешних местах, — заметил дозорный. «И спешат», — ответил Норман, — «толпой идут, хотят побыстрее пристать к берегу». Лунд говорил, что они должны до заката войти в реку, а здесь три часа хода. «Зачем торопиться? Солнце еще не вошло в зенит». «Вероятнее всего они собираются перегружать Карфи», — пожал плечами дозорный. «Не вижу смысла», — засомневался Норман. Проще оставить здесь часть судов и топать дальше. В Пори и Шалефтео, поставленной церкви, тамошние священники могли пересчитать суда. Или послать с начальником охраны сопроводительное письмо, согласился Норман. Передовые карфи подошли к берегу, и сразу несколько человек побежали к стоянке Лунда. Андрей и Дозорный стояли далеко, слов не было слышно, но, судя по активной жестикуляции, завязался жаркий спор. Охранники требовали у шведского сотника, чтобы он немедленно покинул залив. Тот, в свою очередь, показывал в сторону устья реки и беспомощно разводил руками. Но вот весь флот собрался у берега, и к спорщикам направился солидный отряд поддержки, причем шли, явно угрожая применить оружие. «Ты посмотри!» — дозорный толкнул Нормана локтем. «Алун-то хитрец, на все его карфи и четырех дюжин грибцов не наберется». Шведы принялись нехотя отходить, но разозлившиеся охранники сами оттолкнули суда от берега. В результате некоторые карфи оказались без экипажей, и свара пошла по второму кругу. Обе стороны перешли на крик, теперь уже хорошо слышались проклятия Лунда и угроза со стороны воинов корабельной охраны. Тем временем оказавшиеся без экипажей суденышки начали медленно дрейфовать в разные стороны, а мнимый хозяин словно и не собирался их ловить. Вместо этого он продолжал кричать, перейдя от проклятий к прямым оскорблениям. «Каков молодец!» — восхитился Андрей. «Настоящий артист, ему бы в театре выступать!» Заметив недоуменный взгляд Дозорного, добавил, «Не каждый сумеет так разыграть врага». «Ему легко!» — без зависти возразил Дозорный. «Он свей, а против него норги и готланцы. Они ведь от начала времен ненавидят друг дружку». По всей видимости, у охраны хватило благоразумия для мирного разрешения разгорающейся ссоры. Шведы спустили на воду свои долбленки и отправились собирать дрейфующие карфи. Наблюдая за скандалом, Норман даже не заметил, как Геланд вывел свой флот на ударную позицию. Боевой клич норвежских воинов сорвал чаек с прибрежных валунов, весла вспенили в воду и дракары понеслись на врага. Охранники тревожно загалдели и побежали к своим судам. «Поздно всполошились», — прокомментировал дозорный. «Хорошо, если топор успеют взять. На броню времени не хватит». Геланд построил корабли подковой и медленно пошел на стоянку, а лучники с носовых площадок начали интенсивный обстрел врага. Через пару минут за спинами охраны появились лучники Нормана. Они неторопливо выстроились на скате длинного холма и нанесли разящий удар в спину противника. «Вот и конец», — встав, произнес Норман. Воины Лунда поставили финальную точку. Затаившись среди камней и кустов, Они выждали удобный момент и нанесли удар по безоружной охране каравана, которая не смогла оказать сколько-нибудь внятного сопротивления. В результате фланговый удар стал как бы актом милосердия, прекратившим беспомощное метание вражеских корабелов. «Оставайся здесь, высматривай, если кто сюда завернет, а нам чужие глаза и уши не нужны», — приказал Андрей и начал спускаться к воде. «Садись, Андрей Федорович!» Нил придержал долбленку и помог устроиться на поперечной перекладине. «Ты чего такой хмурый?» «Нет причин веселиться. Тебе сверху было удобно разглядывать, что происходит, а я тут сиднем сидел». «В таком случае греби быстрей!» — засмеялся Норман. «Твои орлы как раз к берегу спускаются». «Я после Вильно ни разу мечом не махнул». Э, друг, непорядок, ты каждый день обязан отрабатывать удары. А толку-то? Я здесь тебя ожидал, а в стойбищах без меня поганых побили. Не печалься, на твой век хватит войны, еще детям с внуками да правнуками останется. Вместо ответа Нил взялся за весло и сильными грибками погнал Челн к захваченному флоту. Андрей Федорович, Сияя улыбкой, Аричан обнял князя. «Знатная сегодня у нас добыча. Посылай человека к Леанте, перегружаем золото с серебром на кок и отправляем добычу в замок». «Посмотреть не желаешь?» «Я, отродясь, столько богатств не видел». «Чего тут смотреть? Один карфи с золотом, десяток с серебром, а в остальных медь». «Откуда знаешь?» — Доносчик, — сказал, — соврал Норман, — не говори же о полученной из далекого будущего информации. — И про охрану сказал? Ну, про то, что на берег безоружными сходят. — Ты это, давай, организуй отход трофейного флота, нам еще в Або надо наведаться. — Уже поспешаем, не ровем час, заглянуть в залив трудно нам придется. В Упсало много воинов, в миг налетят. Если честно, Норман не ожидал столь многочисленной охраны. Будь они более организованы и предусмотрительны, выйди на берег по всем правилам боевого охранения, полегло бы здесь более половины пиратской братьи. А так снова улыбнулась удача, значит опять пойдут разговоры о богатой добыче князя карельских земель. Норман сел на установленное возле кострища бревно, и безразличным взглядом посмотрел на возбужденную возню победителей. Одни раздевали еще теплые тела охранников, другие выносили с еду, оружие и доспехи. Ричан перегонял груженные кораблики, сортируя их по типу и количеству груза. Сегодняшняя победа носила абсолютно случайный характер. В какой-то мере сработали командно-штабные учения — Ричан, Лунт и Геланд сумели организовать построение и нанести согласованный удар, но определяющим фактором послужила неожиданность. Никто из охраны не мог предположить, что возможно нападение рядом со столицей в нескольких часах пути от королевской резиденции. И снова вышли в море. На этот раз эскадра разнокалиберных корабликов сжалась к южному берегу Финского залива. Холодная неустойчивая погода хранила постоянство только в направлении ветра, принося облака исключительно с юга или юго запада Провалявшись два дня в спальном мешке, Норман все же пересилил осеннюю хандру и встал за весло. Корабелы пели, подстраиваясь под ритм хода, и при каждой возможности дразнили рыбаков, которые при виде надвигающейся лавины чужих парусов поспешно уводили свои лайбы к берегу. Наконец подошли к устью Невы, где в ближайшей деревушке Аричан довольно легко набрал добровольцев для заключительного перегона судов к замку. Оставив трофеи под надзором Геланда, Норман с флотом Аричана и Лунда повернул на запад. «Ты представляешь, Андрей Федорович?» — со смехом заговорил вернувшийся Ричан. Местные грибцы чуть ли не дрались, занимали места в Карфе. Если плату высокую предложить, то и старики зависло схватиться. «Какая плата? В наем пошли!» «Что значит в наем?» — не понял Норман. «Как что?» — опешил Ричан. «Ты сколько Карфе пригнал, а? На берегу их бросишь?» — У тебя каждый человек на счету. — Так они пойдут к Шушуну, в корабельную дружину, — наконец догадался Норман. Но, — Ну, конечно, в Новгороде купцы уже коситься начали, лучшие корабелы со шкиперами к тебе ушли. — Но я никого не сманиваю, — резонно возразил князь. — Еще бы, никто тебе не винит, но возле Владимирских ворот уже нет ни одного человека, Вольные люди прямиком идут в Медвежий замок. Норман как-то не вникал в причины быстрого роста населения вокруг строящегося замка. Семь ближайших речек с многочисленными водопадами позволяли ставить водяные колеса. Далее строились мануфактуры, плавильни и кузницы, рабочие появлялись сами собой. Даже выросшая корабельная слобода не заставила его задуматься о причинах столь интенсивной миграции. Работный люд ничего не имел с его боевых трофеев, платил вык не выше новгородских бояр. Безопасность? Но и Новгород давным-давно ни с кем не воевал. Или имелась иная причина, которой ему, пришельцу из иного мира, было не понять? «Как пойдем?» Вопрос Ричана оторвал Нормана от размышлений. Облака поднимаются. Верный признак северного или восточного ветра. Надолго ли? Дня на два, не менее, а то и на три. Подворачивай под северный берег. Потом, правда, князь спохватился и спросил, или в тех краях могут быть проблемы? От Гангута до Або никто морем не ходит. Там великое множество подводных камней. Вдоль финского побережья Норман ходил, и не раз, но сейчас не имелось не только спутниковой навигации, не было даже самых простых карт. Он задумался, пытаясь припомнить ориентиры. В памяти всплыли красочная картинка электронной карты, да огромные, слегка выступающие над водой камни. И все же шли они из Ханку в Турку вдоль берега, это абсолютно точно. «Идем севером», — решительно сказал Норман. «После Гангута подвернем к берегу, там глубоко». «А если со всего маха налетим на камень?» «С наступлением темноты распустим паруса, скорость упадет, так что не беда, если и налетим». «Уверен?» — с сомнением спросил Ричан. «А то, сам ходил. Ты Лунда спроси, его люди должны знать те края». «Спрашивал уже». Они все с озера Венерн. Ого, далековато ушли от родного дома. Все деревни сбежали. Они сгоряча убили посланца епископа, а когда опомнились, было уже поздно. Ты договорился с Геландом о месте встреч? Спрашиваешь, конечно. Там же, в заливе у острова Худиксхольм. Место знакомое и удобное. Обгоняя мелкую волну, кораблики резво бежали, подгоняемые попутным ветром. Утром впереди замаячил горбатый силуэт острова Готланд. Дальше маленькая эскадра пошла мимо пустынных берегов. Между Выборгом и Або еще 300 лет не будет ни замков, ни крепостей. Только на северном берегу путник изредка сможет встретить редкие поселения карельских рыбаков — До охотников на тюленей. Норман снова выбрал третью вахту на руле. Вместо отдыха он становился на весло, компенсируя таким образом невозможность заниматься атлетической гимнастикой. Вот на горизонте промелькнули крошечный замок Выжгорода, датский форпост на Востоке и перевалочная база Готландского Союза. Наконец впереди показалась темная полоса леса, полуостров Гангут. «Вдоль берега пойдем?» — переспросил Ричан. «Да, сразу за мысом поворачиваем на северо-запад. Мелкие острова и камни останутся мористии. «Уверен?» «Уже оговорено, переговорено», — раздраженно ответил Норман. Днем огромные подводные камни выдавали себя белыми барашками бурунов. С наступлением темноты пришлось распустить паруса, и избавить ход. Всю ночь кормчие напряженно слушали предупреждения вперед смотрящих, но вдоль берега действительно оказалось не так уж много камней. Осенний рассвет высветил поросшие лишайником унылые гранитные берега, а вскоре завиднелись шпиль церкви, и скученные на холме Варта домишки. Перед ними лежал Абу, город, в котором зародился Готландский союз. К полудню вошли в маленькую речушку и пришвартовались прямо к необустроенному берегу. — Чего это они жмотничают? — недовольно проворчал Норман. — Живут на серебре, а на причал ни копейки не потратили. — Здесь не нужны причалы и склады, — фыркнул Ричан. Ну, для удобства. Людей уважить. Скажешь, что же, оглянись, вокруг нет ни одного судна. Сюда приходят за серебром и сразу же уходят обратно. Погоди, а где вольные охранники? Вспомнив, Флейн и Бригген поинтересовался Норман. С другой стороны острова. Они живут на отдельном постоялом дворе, а Карфи с дракарами держат на берегу. Ладно. Веди к казначею и подсказывай, чтобы не обманули». Ричан успокаивающе покачал головой. «Здесь не обманут. Обычно пытаются спроводить сразу на рудник, но ты и сам хочешь посмотреть, как плавит серебро». Норман желал сходить к руднику совсем по иной причине. Он запомнил слова Валькирий о невозможности ограбить рудник. По словам Флейн, Вокруг простирались непролазные болота, что исключало любую возможность атаковать и скрыться. С помощью Максима он изучил карту местности. Медь добывали рядом с озером и на лодках увозили в пори. С серебром действительно могли быть затруднения. Рудник находился с другой стороны, на холмах. Вокруг лежала болотистая местность. Из близлежащего озера вытекало две речушки — По одной везли серебряные прутки, а вторая спокойно текла себе в море. Для начала Норману надо было найти эти речки. В этом времени не было ни спутниковой навигации, ни указателей с названием. — Сожалею, господин фон Рус, но я не смогу полностью обеспечить ваши векселя, — разведя руками, заявил городской казначей. «Сколько я не дополучу? – спросил Норман. «В хранилище не хватит серебра на 28 тысяч ортугов». Примечание. Ортуг — серебряная монета Готландского союза. Конец примечания. Норман достал записную книжку с шариковой ручкой и, не обращая внимания на изумление казначея, быстренько посчитал. Получился вполне приемлемый вариант — С рудников требовалось принести менее двухсот килограммов серебра в прутках, какая бы там ни была грязь, а человек всегда по болоту пройдет. Для отряда в двадцать человек ноша невелика, всего-то по десять килограммов на каждого. «Кто покажет нам дорогу на рудник?» — закончив расчеты, спросил Норман. «Здесь всего одна дорога», — усмехнулся Казначей и успокоил. Не заблудитесь. Первые два часа шли по покрытой дерном гранитной плите. Затем начался тихий ужас. Маленький отряд как-то сразу оказался на болоте. Дорога представляла собой плетеную из альшаника гать. Под ногами предательски хрустели небрежно брошенные куски плетня, а многочисленные ямы служили наглядным предупреждением для всех желающих отойти в сторону. Когда Норман слушал рассказы Максима, он никак не мог понять термина «подвесные болота». В его голове не укладывалось, что вода может скапливаться на высоте 30 метров над морем, образуя при этом обширные болота и озера. Сейчас он испытал все прелести местных болот, а стоянки для отдыха и ночевки вызывали у него желание побыстрее убежать отсюда, ибо крытый берестой плетеный домик по определению не мог создать никакого уюта. Наконец вышли к реке, увидели разбросанные, как попало вдоль берега, лодки-долбленки. — И что теперь нам делать? — уныло спросил Норман. — Здесь нет ни одного человека. — Кто же по доброй воле будет жить среди болот? Комары заедят, — объяснил Нил. «Ага, и лягушки заквакают», — угрюмо пошутил Лунд. «Между Або и Рудником нет ни одного человека». «Откуда тебе это известно?» — насторожился князь. «Йонган, иди сюда», — позвал Лунд одного из своих воинов. «Расскажи Канунгу все, что знаешь об этих краях». «Вот и еще один наглядный урок». «Не способны мы как следует подготовиться даже к простейшему походу», — с горечью подумал Норман. Максим перелопатил весь компьютер, а рядом находился знающий человек. «Люди живут только на руднике и в Абу», — с поклоном заговорил Юнган. «Дорога всегда пустынна». Неужели купцы сами не ходят за серебром? Ходят, но редко. Обычно казначей выносят прутки. Весной всю зимнюю добычу выносят за одну ходку, а летом переправляют каждую неделю. «Трудно поверить, что здесь не промерзает земля», — усомнился Андрей. «Наше озеро Венерн уже в ноябре покрывается крепким льдом. А Ладога с Онегой всю зиму наполовину свободной для плавания», — возразил Юнган. — Нашел с чем сравнивать, — фыркнул Нил. — У нас родников великое множество. — Значит, и здесь много подземных вод, — сделал неизбежный вывод Норман. — Ты эту реку хорошо знаешь? — Из озера вытекает три реки, — ответил Юнган. — Одна короткая соединяет это озеро с другим, вторая — сплошные водопады, ну и третья — это... «Почему лодки бросают прямо посреди болота?» «Дальше нет пути. Чуть ниже начинается трясина, а за ней водопад в два человеческих роста». «А вторая река?» «Она мелкая. Водопад на водопаде. Там даже утки не садятся. С рудника только одна дорога». «Ты говорил о реке, текущей в другое озеро», — на всякий случай напомнил Норман. «Да нет, на лодках не пройти». Река течет по болоту между валунами. Гиблое место, торф до да пиявки. Что дальше за вторым озером? Как что? Удивился Юнган, Иори, медные рудники. Отлично, обрадовался Норман. А из тех краев есть выход к морю? Ну да, прямо под стены пори, недовольно буркнул Юнган. «Тут есть проход!» — не скрывая радости, воскликнул Норман, не забывая о другой реке, той, которая течет из озера на юг. «Ты пришел не за серебром?» — спросил Лунд. «Ну и хитер наш, Конунг, когда грабим?» «Сначала путь разведаем», — честно ответил ему Норман. «Найдем другую дорогу. В этом случае легко уйдем с добычей». «Приходить сюда надо ранней весной», — деловито заметил Юнган. «Прежде разобраться надо, что к чему, чтобы не пришлось здесь плутать до следующей осени», — отрезал Норман и задумчиво обвел взглядом округу. Как бывает всегда, ясность предстоящей задачи заметно улучшила настроение отряда. Люди в мгновение ока преобразились из простых носильщиков в лазутчиков.